тут меня опередил Бакланов? — подумал я. — Вот сука! — Ну, глупо, глупо. Я же могу найти Венделовского и все у него выпытать. Однако, пока я раздумывал, чем заняться отправиться домой к Венделовскому, он живет у черта на рогах где-то в теплом стане, или подскочить на Качалова, посмотреть, как дела у Краничного, на Светловском фронте стали назревать куда более Драматичные и боевые события. Секретно. Бригадиру следственной бригады товарищу Шамраеву И.И. И. От начальника третьего отдела МУРа полковника Светлова М.А. Рапорт. Докладываю о же следующем.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 центральной картотеки первого спецотдела мвд ссср и в спецкартотеке на уголовников рецидивистов главного управления уголовного розыска мвд ссср чтобы ускорить обработку материалов в нужном направлении группа под руководством майора ожерельева работала в секторе по фамильного учета преступников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 в доме 36А по улице Качалова являются первое Рецидивист-взломщик Костюченко Игнатий Степанович 1942 года рождения, 4 судимости, выпущены из лагеря 12 января сего года в связи с отбытием полного срока наказания. До сегодняшнего дня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 играет в преферанс, беспощаден при невозвращении карточного долга. В 1942-1944 годах служил на Юго-Западном фронте переводчиком с немецкого языка в отряде СМЕРШа, которым командовал капитан госбезопасности Мигун СК. Третье. Проститутка-рецидивистка Гаптарь Маргарита Александровна. 1948 года рождения, две судимости, кличка «Рита», «Сука» и «Чокнутая». 3 января сего года выпущена из психбольницы номер 6 города Саратова, местонахождение неизвестно. В 1963 году во время пребывания генерала Мигуна С.К. на посту председателя КГБ Азербайджанской ССР работала официанткой в ресторане Бакинского морского вокзала и была осведомителем КГБ.